Глава 28. Предложение из старым Господство тигры над людьми-зверями казалось неограниченным. По ее приказу, захватившие у Брайна дикари, стащили его со скалы и поставили перед султаншей. На его вызывающий взгляд она ответила своим мрачным. Мой повелитель замечательно привел этих адитов на бойню. — насмешливо сказала она. — Со своей стороны я привела на бойню этих коричневых волков Нуада. Они перебили овец и теперь будут пожирать их. — Тигра прекрасно поступила, приведя злейших врагов в свою землю, — ответил Убрайн. — Кровь ее народа, всех этих храбрых валитов на ее голове. Невинная кровь окутала ее красной мантией позора. Алые губы султанши раскрылись в насмешливые улыбки. «Мой повелитель разделяет этот позор со своей любящей женой, которую поклялся поднять и возвысить. Он хотел поднять меня на небо через врата смерти». «Мы договорились в Иреме», — возразил брайан «Я согласился отдать цену за жизнь богини-жрицы. Но ты при первой же возможности...» Подготовила западню и отправила и стару в бассейн уничтожения. Я боялась, что сердце моего повелителя снова повернется к этой овечке. С ужасающим спокойствием Тигра признал это обвинение. Мой страх был оправдан. Чтобы спасти одну крошечную овечку, мой повелитель навлек гибель на эту землю и на себя самого. Он хотел уничтожить меня. Чтобы спастись, я привела волков на ад. Теперь они захватили моего повелителя. Если он действительно вал, тогда я и все они погибнем. Если же он человек, даже я не смогу спасти его. Левица поклялась волкам, что их демон-бог будет накормлен. Прикосновение розовых пальцев султанши к безглазой серой голове миниатюрного пожирателя, свернувшегося вокруг ее талии, было достаточным объяснением ее слов. Брайан был захвачен без ран, чтобы он оказался приемлемой жертвой. Его пистолет отдали тигре. Она попыталась выстрелить в Нуадита. Но даже у нее не было сил пускать молнии из громовой трубы повелителя воздуха когда истрачены все патроны. Она нахмурилась и сунула пистолет себе за пояс под серое изображение пожирателя. Предводительница колдунья согнула палец и по этому знаку свирепые людоеды привели через горы трупов жеребца. У Брайана привязали к седлу. Тигра взяла повод Гнедова и поехала вниз по ущелью. Каннибалы пошли за ней, неся трупы воинов и рыча, как волки, над добычей. С жестокой безжалостностью дикари парами добили всех своих раненых, которые не могли идти. Их оставили грудами лежать вместе с мертвыми товарищами, как добычу орлов и стервятников чаши. Но когда орда выбралась из ущелья на открытые склоны, В ущелье не осталось ни одного трупа валита. Тела всех адитов и десятков Бениасур, которые пали еще до прихода дикарей, людоеды унесли с собой. Никто из Бениасур, которые ушли вверх по тропе, не присоединились к орде и даже не приблизились на расстоянии голоса. Хоть тигры их глава. Кровожадные пещерные люди разорвали бы на куски любого валита, и бениада, и бениассура. Султанша могла задумать использовать коричневых волков ноада и потом либо увезти их назад из долины валитов, либо уничтожить своим коварством. В этой бойне бениад орда заплатила дорогую цену. Почти треть дикарей осталось лежать в ущелье. Если тигра будет выступать не с ними, а против них, оставшиеся тысячи, вероятно, могли бы уничтожить объединенные силы бен города-башни, воинов из охраны проходов и выживших скотоводов. Но Брайн заметил, что колдунья с мрачными глазами как будто стремится щадить землю. Вместо того, чтобы повести Орду вниз на дно долины, где люди-звери перебили бы жителей деревень и уничтожили посевы и сады, она двинулась прямо к городу башни Когда два жеребца во главе воющей орды начали спускаться к городу, слабый луч радости прорезал черный мрак отчаяния о Брайна. Длинные ряды бегущих женщин, детей и стариков Двигались в нижней части дороги и поднимались по спиральным склонам города. Известие о появлении Нуадитов вовремя дошло до жителей деревень верхней долины, и они успели убежать в город башню. Обрайн видел, что все они успеют скрыться за воротами города, прежде чем орда их догонит. Тигра ответила на его возбужденный взгляд с мрачным спокойствием, которое показалось ему. Страшнее ее страсти. Те, что бегут, принадлежат к бенят, но они не воины. Я послала им предупреждение. Если будет моя воля, они останутся жить. Если мне не подчиняться, погибнут и бенят и Бенеассур, и я буду править чашей львица во главе волков Ноада». О'Брайен ничего не ответил на это безжалостное заявление. Он привел храбрых воинов бенят в ловушку коварной колдуни и скоро заплатит за свою ошибку, став жертвой богу пещерных жителей. Он не мог сказать, как они его убьют, но знал, что смерть будет нелегкой. Но адиты с дьявольской жестокостью изобретут самые страшные пытки для победителя обитатели Эрэма. Убрайен не видел надежды для себя. Но когда он рядом с тигрой, во главе свирепых людоедов, выехал в Нижнюю долину, вид мощных оборонительных сооружений города подбодрил его. Он подумал, что город сумеет отбиться от нападающих дикарей. Конечно, даже жрецы в черном не решатся доверить себя и своих жен и детей предательницы-колдунии, которая привела в землю их кровных врагов. Они должны сражаться. Снаряд, пущенный с верхних ярусов города, может убить тигру, и тогда появится возможность сокрушить и уничтожить Орду. Ценой победы в такой битве может стать жизнь почти всех воинов бене Но женщины и дети выживут, и новые поколения валитов под мягким правлением и Истары, возродят землю. Маленькая богиня-жрица поведет свой народ путями мира и праведности. Она тоже может быть счастлива. Несомненно, и любит ее, как она любила его. Со смертью повелителя воздуха она может снова полюбить молодого шейха. Обрайн поймал себя на том, что думает, долго ли она будет оплакивать, своего сверхъестественного возлюбленного, который прилетел с неба, чтобы спасти ее от ужаса и смерти, и ухаживал за ней со своей рыжеголовой порывистостью. Улыбка, которую вызвала у Обрайана его мрачная сентиментальность, кончилась горькой гримасой. Орда теперь расходилась по садам, окружающим город-башню. Одни дикари собирали дрова, другие потрошили трупы, принесенные из ущелья. Они собрались насладиться своей ужасной добычей под взглядами валитов из города-башни. Тигра проехала вперед к началу спиральной дороги, по-прежнему ведя жеребца Убрайена. Среди воинов, глядящих сверху нижних ворот, Убрайен узнал искаженное ужасом лицо Идриси. Тигра не останавливалась, пока не оказалась под нацеленными сверху копьями и стрелами стражников ворот. С отважной беззаботностью она привела своего пленника подарку ворот и издевательски показала на него. «Узрите, повелители воздуха!» — крикнула она. «Он убил обитателя Ирема! А теперь он в руках жрицы обитателя. Его руки и ноги связаны». Все Ибнат видят Ваала в оковах. Приведи богиню-жрицу Идриси. Я поговорю с ней о судьбе моего возлюбленного повелителя. — Подожди, — закричал Брайн. — Не заключай перемирие с предательницей колдуней. Прикажи воинам метать копья и стрелы и убить ее. Но Идрисий не слышал его предупреждения. Он уже ушел. Тигра ласково улыбнулась своему раздосадованному спутнику. Она развернула миниатюрное изображение пожирателя, сняла его со своей тонкой талии и высоко подняла дергающегося ящера, демонстрируя его стражником. Смотрите, бениасур", закричала она, смотрите и трепещите. Я держу в руках изображение обитателя. Вся его власть принадлежит мне. Повелитель воздуха в моих оковах. Волки обитателя склоняются к моим ногам и выполнят любой мой приказ. Я взяла изображение обитателя в обители зла. Силы тьмы укрепляют мою мощь. Я, ваша султанша, обращаюсь к вам, люди бен я уничтожила всех воинов бениад волки нуада пируют их трупами они сожрут вас и ваших жен и ваших детей если вы не склонитесь передо мной и не будете выполнять мою волю вопли сверхъестественного страха ответили на угрозы ужасной девушки воительницы Бенясур были готовы насмерть сражаться с нуадитами Но самые храбрые из них дрогнули перед утверждением жрицы обителя, что она обладает силой зла. Серое изображение пожирателя, которое дрожало и извивалось в ее руках, как живая змея, было доказательством ее темного могущества. Откройте ворота и склонитесь передо мной, приказала она. Именем обитателя клянусь, что будут спасены все, кто примет мое правление. Я была милосердна к адитским женщинам и детям долины. Я буду милосердна ко всем валитам, которые склонятся передо мной. Попросите ее поклясться в безопасности вашей богини жрицы, крикнул Брайан. Его слова не были услышаны. Стражники ворот подобострастно склонились перед своей колдуньей и султаншей. Створки бронзовых ворот раскрылись. Тигра высокомерно проехала внутрь, ведя гнедого жеребца. Несколько нуадитов, не занятых своим отвратительным пиром, увидели открытые ворота и побежали к ним. От их кровожадных криков лица кланяющихся бениасур в воротах побледнели, пока тигра не насладилась их рабской покорностью. Наудиты На были уже почти подаркой и ворот, когда султанша наконец приказала закрыть ворота. Бронзовые створки закрылись. Свирепых людоедов не допустили в город. И тигр внутри, отрезанный от их поддержки. О'Брайн открыл рот, собираясь приказать, чтобы его освободили и связали предательницу, которая привела врага в эту землю. Но рот его закрылся, не произнеся ни звука. Воины бен униженно склонились перед обладательницей миниатюрного ящера. Власть султанши распространялась перед ней, когда она поднималась по спиральной дороге. Все воины, защищавшие подъем, склонялись перед ней и перед серым изображением обитателя. Она надменно проехала через вторые и третьи ворота и поднялась по круговому подъему, ведя жеребца с пленником посреди кланяющихся валитов. Только одно мрачало триумфальное возвращение султанши. По ее приказу воины бросились за Идрисай и Старой. Они вернулись на мраморную платформу, распростерлись перед ней и признались, что шейх и жрица скрылись в тайных проходах. Разъяренная султанша поехала вперед, топча лежащих воинов подкованными бронзой копытами своего черного жеребца. У входа в зал храма дрожащие жрицы в черных рясах сняли у Брайана с коня и приковали к каменному алтарю под солнечным глазом. Тигра поднялась на свой зловещий драконий трон и объявила, что когда на следующий день солнце достигнет середины неба, повелитель воздуха будет принесен в жертву обитателю. Сам Ваал подвергнется пыткам в честь своего врага дракона. это невероятная смелость вознесение злого бога ночи над богом дня поразила валитов и наполнила их сверхъестественным страхом. Но никакая молния не пробила крышу храма и не сожгла насмешницу, издевавшуюся над валом. Устрашенные жрецы и воины уползли из храма. Тигра осталась одна, прикованной к алтарю жертвой. Она сошла с трона и посмотрела на него мрачными глазами, полными невыразимого отчаяния и стремления. «Повелитель моего сердца!» — простонала она. «Почему ты вынудил меня совершить это страшное и печальное деяние? Ты изгнал меня из долины. Мне пришлось выбирать или возглавить людоедов, или быть пожранной ими. Теперь я должна сдержать данную им клятву». Принести жертву пожирателю, которую он примет. Пожиратель мертв, — начал брайан Мертв! — воскликнула султанша. — Да, он мертв, но его черная сила жива. Я должна принести жертву темному богу, или его гнев обрушится на меня. Вся моя красота исчезнет, и меня поразит отвратительная болезнь. «Тигр может пощадить повелителя воздуха и не пострадать от проклятия!» произнес тихий голос с белого помоста. Удивленная султанша повернулась, схватившись за рукоять сабли. О'Брайан повернулся и увидел половину лица и старой. Она сидела на троне из серебра и слоновой кости, но лицо ее было бледно, как белоснежное одеяние. Тигра напрягла свое стройное тело, приготовившись к удару. Маленькая жрица в запрещающем жесте подняла руку. «Один шаг, и я исчезну», — сказала она. «Мне уйти, или я могу остаться и говорить?» «Говори», — приказала тигра. Девушка прижала руки к груди и ответила голосом таким же решительным, как мягким. Повелитель воздуха освободил меня из темной ямы. Он спас меня от львицы, когда я была привязана как жертва пожирателю. Повелитель тьмы освободил меня и своими молниями поразил злое чудовище. Он вытащил меня из бассейна ужаса и унес в безопасность забители зла. Теперь он привязан к алтарю. Я пришла, чтобы предложить себя вместо него. — Нет! — воскликнула Брайн. — Уходи, уходи быстрей! Ты не должна отдавать себя! — Связанные жертвы не вправе выбирать, — насмешливо сказала тигра. — Только я могу решить, приемлемо ли это предложение. голос и старый дрожало от рвения. Тигра сказала, что не может спасти повелителя воздуха. Господина своего сердца. Только я могу его спасти. Я первый выбран нуадитами в жертвы. Они примут меня и освободят тигру от клятвы. Никакая жертва не может быть лучше принята пожирателем, чем молодая девственница». «Он повелитель воздуха», — возразила султанша. «А я богиня-жрица Ваала и Иштар», — ответила Истара. Пусть султанша подумает. Обитатели и его поклонники примут замену. Ты избавишься от меня и получишь своего повелителя. — Нет! — крикнула Брайан. — Я запрещаю это! Тигр не обратил на него внимания. — А как же бедствие, которое обрушится на голову убийцы, богини-жрицы? — спросила она. — Я лягу на алтарь. Ты можешь привести ноадитов, чтобы они стали свидетелями принесения меня в жертву, ответила и стара. Ни один валит не примет участие в моей смерти. И когда пожиратель будет удовлетворен, его свирепые верующие подчинятся твоему приказу и покинут долину. Земля и люди будут спасены. Как жена и султанша повелителя воздуха, Ты будешь сидеть рядом с ним на троне и справедливо и милосердно править всей чашей. Как ни тяжело было его положение, Убрайн почувствовал, что его самолюбие задето. Девушка предлагает себя в жертву не только для того, чтобы спасти его, она думает о безопасности и счастье своего народа. Его охватил стыд, когда он понял, все неблагородство и мелочность своей досады. Ради него и ради других девушка отдает себя на мучительную смерть. Он в отчаянии ужасе воскликнул. Ты не должна приносить себя в жертву Истара. Я запрещаю это. Умру только я. Богиня-жрица сказала, повелитель моего сердца, промурлыкала тигра. Я принимаю предложение ты будешь лежать на своем черном диване до следующего полудня. Потом, если сердце и старый не дрогнет, она займет твое место, а ты будешь сидеть на своем солнечном троне и наблюдать за принесением жертвы пожирателю, которого ты убил. Обрайн повернул голову, чтобы умолять маленькую жрицу, но она исчезла.